Письмо в бутылке. Я шла по мокрому песку, волны щекотали ступни. Это на севере я сова, а здесь утро мое любимое время. Солнце уже есть, только-только взошло. Людей еще нет, пляж пустынный, и ты со всем этим наедине. И если идти долго, то можно услышать голос то ли души то ли ангелов. Неожиданно мой медитативный настрой прекратил удар чего-то твердого по ноге. Волна выбросила на берег предмет. Это была бутылка. «Ну, это неинтересно. Иду». «Это интересно». Вернулась. Бутылка была необычная. Я точно такие видела в старых фильмах про морских разбойников. Красивая. Но какая-то старинная. На мой несколечки не экспертный взгляд, лет ей было точно не меньше тысячи. Я открыла ее. Почему-то мне было жутко. Ну ладно, в свои сорок джиннов я не встречала ни разу, если не считать тех, которые тоник. А там была бумажка. Может, лагерь детский поблизости? Наверное, у них какая-то игра. «Ищут сокровища. Я прочитаю, и если действительно так, то, может, брошу ее обратно. Или лучше наоборот, подальше на берег несу, пусть найдут те, кому предназначено». Бумажка была тоже старая, желтая, буквы причудливо изогнутые. «Вот же как умеют. В жизни от настоящей не отличишь. Так что тут?» «Если ты читаешь это письмо, значит ты избранный и можешь загадать любое желание. Будь уверен, оно исполнится. Загадывать можно только для себя и про себя. После этого письмо порви, а бутылку закопай. Никому не рассказывай, иначе магия пропадет. Человек я взрослый, но русский, в сказки не верю». Перед глазами на перебой поплыли желания. Дом на берегу океана, квартира в Москве, миллион долларов в чемодане. Досадно, что нельзя загадать про близких людей, загадала бы учебу в Оксфорде детям или поправиться всем болеющим. Что просить-то? Найти призвание, здоровье, жить до ста лет, пакет акций в Газпроме читать чужие мысли, слетать на луну, написать крутой роман, который сделает меня знаменитой. Желания неслись перед глазами, как карусель. «Деньги, деньги бери!» — шептал голос в голове, чтобы вообще о них больше никогда не думать. «Тоже мне, Якубович, зачем тебе деньги будут нужны, если ты станешь старая?» — перебивал другой, выбирая здоровье. Загадай быть красивой, как богиня. Тогда и деньги, и все плюшки приложатся. Это третий уже. Мозги себе попроси, но этот просто наглый. Я посмотрела на море. Мокрый песок не радовал, он был липкий и грязный. Свежий ветер почему-то стал неприятно холодным. И утро потеряло всю недавнюю прелесть. Появились люди, у них были громкие голоса. И я плохо слышала, что мне там плетет разум. А надо выбрать. Одновременно с раздражением пришло четкое понимание. Хоть что я сейчас загадаю, а потом буду жалеть. Буду пилить себя, что выбрала не то. Или намного позднее придет нужная идея. А уже все. Поезд ту-ту. Я шла быстрым шагом, не оглядываясь. Почти бежала. Бутылка осталась лежать у большого камня. Там, где я ее положила, прикрыв сухими водорослями. Шла я быстро, чтобы, не дай бог, не вспомнить потом это место и не вернуться. Самое странное и недружелюбное утро. Я открыла глаза. «Ну ты спать!» – сказал муж. «Ты уже даже на завтрак не успеваешь. Мы принесли тебе булочки. Я же говорил тебе...» что эти ранние подъемы выльются в большой недосып. Аромат свежей выпечки прогнал остатки сна. Кофеек дымился, сквозь занавеску играл луч солнца. Утро было доброе. А вот если бы тебе можно было загадать желание, себе, но только одно, что бы ты выбрал? Себя?